Дайорам пошел к автобусной станции Чтобы добраться до ближайшего городка Он быстро шагал, задумавшись И не сразу заметил, что на его пути Стоит, широко расставив руки Стройный юноша в высоком тюрбане Анарендра, откуда ты? Я здесь по призыву учителя. Его пригласили участвовать в историческом фильме, а я приехал помогать ему. Вы будете сниматься как йоги? Да. Амплуа факиров. Другого значения нашего телесного воспитания на Западе не понимают. Не обязательно с дешевым мистицизмом? Уверен, будем производить чудеса на фоне храмов, тигров, прекрасных танцовщиц всей нашей пресловутой экзотики. Тогда зачем же твой учитель... Согласился на эту профанацию. Он считает, что есть смысл показать Западу наши пути, даже в таком виде. Время привело наши культуры в тесное соприкосновение, но для того, чтобы соединиться, необходимо понимание и общность цели. А у кино есть две очень важные силы. Документальность и миллионы зрителей. Таковы его слова. Он умный человек, твой гуру. Я давно хотел познакомиться с ним. Скажи, это он согласился демонстрировать себя гостям из России? Лег под доски, по которым проехал грузовик с людьми и что-то там еще? Да, это он сделал из тех же побуждений. Я буду очень рад, если ты придешь. Ну, а ты? Ты по-прежнему ищешь ее? Она по мсундарту? Ну, да. Нашел. Да ладно. Покажешь мне Каджураха? Я здесь всего час. Если хочешь вечером. Сейчас я спешу на автобус. Зачем? Можно попросить автомобиль учителя. Я сам отвезу тебя. О, боги, боги, это помощь, Лакшми. Скажи, ты можешь сделать это не сегодня, а послезавтра? Только очень рано. Ты мне поможешь, как никогда. Разумеется. Но почему такой торжественный тон? Что с тобой? Ты нервничаешь? После поймешь. Что ж, согласен на это.